Что с тобой, Дагобер? Ты плачешь. Ты? Ну, скажи нам, умоляем тебя. Скажи, что с тобой? Я вас огорчу, бедные малютки. Но то, что я должен вам передать, это вещь священная. Я не могу об этом умолчать. Сюда, к этому дубу, перенес я 18 лет тому назад... Накануне Великой Битвы под Лейпцигом вашего отца. У него были две сабельные раны на голове и простреленное плечо. Его и меня ткнули также раза два пикой. Здесь, вот под этим дубом, нас и забрали обоих в плен. Да кто еще изобрал то Ренегат, француз маркиз, эмигрировавший в Россию и поступивший полковником в русское войско. Да, посмотрите на эту деревню, Макерн. Да-да, я узнаю эти высоты. На них-то ваш храбрый отец, наш командир, с нашим полком и польской гвардией опрокинул русских кирасир, отняв у них батарею. Старик и не заметил, как сестры слезли с коня и, плача, подошли к дубу, чтобы преклонить колени. Услышав их всхлипывание, Дагобяр подобрался и сказал. «Ну, ну, ну, ну, полночь. Не надо убиваться. Мы, быть может, найдем генерала Симона в Париже. Я расскажу вам обо всем сегодня на ночлеге. Я нарочно откладывал это до нынешнего дня. Сегодня, по-моему, выходит нечто вроде годовщины. И я многое расскажу вам о вашем отце». Мне это давно запало на ум. Мы плачем, потому что не можем не вспомнить и о маме. Ах. О маме, которую увидим только на небесах.